Дэниел спокойно разглядывал собравшихся и, наконец, нашел то, что искал. Он встал и направился к другому столу, пристально глядя на женщину, которая ухитрялась быстро есть и одновременно разговаривать с мужчиной, сидевшим рядом с ней. Она была крепкой, коренастой, в коротких волосах блестела седина, лицо немолодое, но приятное. Дэниел подождал, надеясь, что они умолкнут хоть на миг, но не дождался и спросил. «Мадам, не могу ли я прервать вас?» Она посмотрела на него испуганно и явно недовольна. «Да?» – грубовато сказала она. «В чем дело?» «Мадам, я прошу прощения, что мешаю, но не позволите ли вы мне поговорить с вами?» Она хмуро посмотрела на него, а затем ее лицо смягчилось. «Судя по вашей исключительной участивости, вы робот, верно?» «Я робот Леди Гледи, мадам». «Да, но вы совсем как человек. Вы Эр Дэниел Олева?» «Это мое имя, мадам». Женщина повернулась к мужчине. «Пожалуйста, извините меня. Я просто не могу отказать этому роботу». Ее сосед неопределенно улыбнулся и сосредоточился на блюде, стоявшем перед ним. «Если у вас есть стул...» — обратилась женщина к дэнилу «Почему бы не принести его сюда? Я буду рада поговорить с вами». «Спасибо, мадам!» — Дэниел принес стул и сел. «Вы в самом деле Дэниел Олева?» — спросила женщина. «Это мое имя, мадам!» — снова ответил Дэниел. «Я имею в виду того, кто когда-то работал с лайджем Бейли. Вы не новая модель того же наименования. Вы не Эр Даниил IV или еще как-нибудь?» «Во мне мало что осталось. За прошедшие 200 лет многое было заменено, модернизировано, улучшено. Но мой позитронный мозг тот же, что и был, когда я работал с Элайджем на трех разных планетах и однажды на космическом корабле. Его не меняли». «Прекрасно!» Она с восхищением посмотрела на него. Вы явно хорошей работы. Если бы все роботы были такие, как вы, я бы не возражала против вас. О чем же вы хотели поговорить со мной? До того, как мы все сели, вы подходили к леди-гледи, мадам, и представились ей как заместитель министра по энергетике, София Квинтана. Вы правы. Это мое имя и должность. Ваши полномочия распространяются на всю Землю или только на город? Это всепланетное министерство. Значит... «Вы разбираетесь в энергетических полях?» Квинтана улыбнулась. Она, оказалось, не имела ничего против того, чтобы ее допрашивал робот. Это ее забавляло. А может, привлекал серьезный вид Дэниела? Или сам факт, что робот может задавать такие вопросы? Во всяком случае, она с улыбкой ответила. «Я специализировалась по энергетике в Калифорнийском университете и имею степень магистра. А насколько я разбираюсь, трудно сказать. Я много лет на административной работе. Кое-что могла и забыть». Но вы, вероятно, хорошо знакомы с практическими аспектами энергоснабжения Земли в настоящее время, не так ли? Да, верно. Вы хотите что-то узнать об этом? Кое-что вызывает у меня любопытство, мадам. Любопытство? У робота? Дэниел наклонил голову. Если робот достаточно сложен, он ощущает в себе нечто, ищащее информацию. Это аналог тому, что люди называют любопытством. И я свободно пользуюсь этим словом имея в виду свои ощущения очень хорошо так что вас интересует арденил могу я называть вас так да мадам как я понимаю земное энергоснабжение осуществляют станции солнечной энергии расположенные на геостационарной орбите в экваториальной плоскости земли правильно эти станции единственный источник энергии для планеты нет они главные но не единственные «Широко используется энергия внутреннего ядра Земли, энергия ветра, волн, течения рек и так далее. Есть и комплексные смеси, и каждый вариант имеет свои достоинства, но солнечная энергия все-таки основное». «Вы не упомянули об атомной энергии, мадам? Вы не используете микросинтез?» Квинтана подняла брови. «Вы интересуетесь именно этим, Эр Дэниел? «Да, мадам. Какова причина отсутствия источников атомной энергии на Земле?» Они не отсутствуют, Тар Они используются, но не широко. Например, в роботах. Их у нас, как вы знаете, много в сельскохозяйственных районах. В вас, кстати, тоже есть эти источники? Да, мадам. Кое-где есть машины, использующие этот вид энергии, но очень мало. Правда ли, мадам Квинтана, что источники энергии микросинтеза чувствительны к действию атомных усилителей? Наверняка. Да, конечно. Такой источник взорвется. «Не может ли быть, чтобы кто-нибудь с помощью атомного усилителя всерьез повредил основную часть системы энергоснабжения Земли?» Квинтана засмеялась. «Нет, ни в коем случае. Во-первых, я не думаю, чтобы кто-то таскался с атомным усилителем с места на место. Он же весит несколько тонн. И вряд ли его можно протащить по улицам и коридорам города. Такая попытка наверняка была бы замечена. Во-вторых... Если бы атомный усилитель вступил в игру, ему удалось бы разрушить всего лишь несколько роботов и машин до того, как его обнаружили бы и обезвредили. Шансы повредить нам таким образом нулевые. Вы это хотели услышать, Эр Дэниел? Ему дали понять, что разговор окончен. Еще два небольших вопроса, которые я хотел бы задать мадам Квинтана. Почему на Земле так мало используются источники микросинтеза? Все внешние миры зависят от них. Все поселенческие тоже. Устройство это портативное, многостороннее, дешевое, не требует больших усилий по уходу, ремонту и перемещению. И как вы сами сказали, Эр Дэниел, к атомному усилителю. Но как вы сказали, мадам Квинтана, атомные усилители слишком тяжелые и громоздкие, чтобы ими широко пользоваться. Квинтана улыбнулась и кивнула. Вы очень умны, Эр Дэниел. Мне никогда и в голову не приходило, что я буду вести подобную дискуссию с роботом. «Ваши аврарианские роботехники очень умелы, даже слишком, поэтому я боюсь вести такой разговор. Вы знаете, у нас есть легенда о роботе Стивене Байерли, занимавшем высокий пост в правительстве». «Это, вероятно, просто выдумка, мадам Квинтана», — серьезно сказал Дэниел. «Ни в одном из внешних миров нет роботов на правительственных постах. Мы просто роботы». «Приятно слышать. Пойдем дальше. Различие в источниках энергии имеет исторические корни». Когда широко распространились гиперпространственные путешествия, у нас были источники микросинтеза, и люди, оставляя Землю, брали их с собой. Они были необходимы на космическом корабле и на планетах тоже в течение поколений. Чтобы построить комплекс станций солнечной энергии, требовалось много лет, и пока эта задача выполнялась, иммигранты пользовались реакторами микросинтеза. Так было в свое время и с космонитами, так теперь и с поселенцами. «На Земле же использование солнечной энергии и микросинтеза развелось примерно в одно время, и использовалось и то, и другое. Наконец, у нас появился выбор, и мы выбрали солнечную энергию». «Мне кажется это странно, мадам. Почему же не обе?» «На этот вопрос не нетрудно ответить, Эр Дэниел. В прежние времена Земля экспериментировала с примитивными формами атомной энергии. Люди Земли увидели в микросинтезе форму ядерной энергии и отказались от нее». В других мирах, не имевших нашего опыта с примитивными формами ядерной энергии, не было причин отказываться от микросинтеза. Могу я спросить, что это были за примитивные формы? Расщепление урана. Оно радикально отличается от микросинтеза. Распад включает в себя расщепление массивного ядра, такого как ядро урана. Микросинтез включает в себя объединение легких ядер, таких как ядро водорода, но и то, и другое – формы ядерной энергии. Я полагаю… Уран должен быть топливом для расщепляющих приборов. Да, или другие тяжелые атомы, вроде тория или плутония. Но это исключительно редкие металлы. Эти элементы редки на других планетах. На Земле же они, хоть и не очень обычны, но и не редки. Уран и торий широко распространены в земной коре в малых количествах, но в некоторых местах они сконцентрированы. Сохранились ли сейчас на Земле какие-нибудь расщепляющие приборы, мадам? «Нет, нигде ни в каком виде. Люди будут скорее сжечь нефть или даже дерево, чем расщепленный уран. Даже само слово «уран» запрещено в приличном обществе. Будь вы человеком и землянином, вы не задали бы такого вопроса, а я не ответила бы». «Но вы уверены в этом, мадам?» – настаивал Дэниел. «Может быть, такие секретные устройства используются в целях национальной безопасности?» «Нет, робот», – хмуро сказала Квинтана. «Я же сказала вам, такого устройства нет». Дэниел встал. «Благодарю вас, мадам, и приношу извинения, что отнял у вас время и коснулся щекотливой темы. С вашего разрешения я вас сейчас оставлю». Квинтана небрежно махнула рукой. «Всего доброго, Эр Дэниел». Она снова вернулась к соседу, уверенная, что в этой толпе землян никто не пытался подслушать разговор. А если и подслушал, то не понял ничего и сказала. «Могли бы вы представить себе дискуссию об энергетике с роботом?» Дэниел вернулся на своё место и тихо сказал Жискару. «Ничего, друг Жискар, ничего полезного», — не грустно добавил. «Может, я задавал неправильные вопросы?» «Партнёр Элайдж задал бы правильные».